«Я чувствую, что разрыдаюсь», — сказал Александр, отклоняя от себя всякую возможность народного приветствия в такую страшную минуту. «Где государь? Кто с ним?» Ему ответили, что Павла в данную минуту одевают. Александр вздрогнул и вновь зарыдал. Вошел один из его любимых адъютантов и что-то шепнул ему на ухо. «Что такое?» — удивленно переспросил Александр. «Может ли это быть?» Адъютант все повторил. «Боже мой! Этого еще не доставало!» — воскликнул Александр, укоризненно, пожимая плечами. Оказалось, что императрица Мария Федоровна, всегда страдавшая большим честолюбием, которая сдерживалась деспотизмом мужа, задумала, по примеру Екатерины Великой, короноваться сама и не допустить к престолу сына. Эта попытка не могла ни в каком случае увенчаться успехом, но тревогу и беспорядок внесла бы. А их и так было достаточно при русском дворе. Александр строжайше приказал не допускать императрицу к телу ее убитого супруга без особого разрешения. Медлить было нельзя, каждая минута могла стоить потоков крови. Александр, несмотря на свое горе и на все волнение, лично отдавал приказания, и внимательно выслушивал донесения. Он знал, что стрелки отказались присягать ему до тех пор, пока лично не увидят умершего императора. «Мы одну присягу приняли», — говорили старшие из стрелков. «Двух присяг не бывает. А о кончине государя мы только с чужих слов знаем, так не годится». Эти слова, повторенные новому государю, заставили его крепко призадуматься. По его личному приказанию была избрана депутация из нескольких солдат, которым и предъявили тело Павла. Они вышли из спальни, пасмурные и грустные, а на вопрос о том, согласны ли они теперь присягнуть новому императору, угрюмо ответили «Теперь присягнем». «Нет его. Сами видели». Не только восторга, но даже малейшего сочувствия не было выражено в ту ночь по случаю нового воцарения и ни одного ура не вырвалось из рядов плотно сомкнувшихся стрелков. Александр переехал в Зимний дворец, холодно приветствуемый по пути народом, и приказал сказать императрице матери, что желает видеть ее в стенах Зимнего дворца. Мать ответила, что не сдвинется с места, пока не увидит своего супруга живым или мертвым, и что ее рука никогда не прикоснется к руке сына. Мария Федоровна продолжала упорствовать, надеясь в глубине души, что ей действительно удастся вступить на престол. Александр, недовольный таким упорством, отправил к ней новую депутацию. «Что вам нужно и кем вы присланы?» спросила Мария Федоровна. Депутаты ответили, что присланы государем императором Александром павловичем «Я такого императора не знаю», ответила она. К его величеству присоединяется в своем желании государиня-императрица Елизавета Алексеевна, настоятельно доложили члены депутации. «И императрицы такой тоже я не знаю», — гордо проговорила она. «Я считаю себя коронованной русской императрицей, и другой императрицы не признаю до тех пор, пока не признаю себя законной вдовою, а сделать это я не могу раньше, нежели увижу императора Павла мертвым». Тогда Александр разрешил матери войти в комнату умершего императора, и она без чувств упала у его кровати.